Глава третья. Сверчок. После еды человек по имени Велленсон раскурил со мной цигарку из сушеных трав и, прислонившись, как и я, спиной к ограде, прозванному нами оградой первому заслону из колючей проволоки, зажмурился на солнце, которое, пусть и нависнув уже над верхушками пихт, еще не покраснело и продолжало пылать, когда из расположенного метрах в В 60 от того места, где мы расположились от административного здания, вышел уполномоченный комитета по надзору и окликнул его. Веленсон сразу же умерил нетерпение уполномоченного, обозначив в его адрес широким жестом, своего рода приветствие, означавшее, что он предполагает подчиниться буквально через секунду. И пока эта самая секунда истекала, воспользовался крохотной отсрочкой, чтобы встретиться со мной взглядом. А курик в тот момент был в зубах у меня. Я в спешке передал его ему. Он принял, и пока мы нервно оглядывали друг друга, не в силах произнести ни слова, сжал мне руку так, чтобы вдоль моих пальцев в ладонь соскользнул спичечный коробок, в котором он хранил ручного сверчка, после чего удалился. Между первой и второй оградами, возле котлована, росло несколько невзрачных деревцев. Вместо того, чтобы вглядываться в окна, поглотившего веленце настроения, или допытывать резко захлопнувшуюся за ним дверь, я погрузился в созерцание нежной зелени едва тронутых веточек. Среди хвои возникли синички, щебетом гонялись друг до друга, восхитительные в своих чёрных шапочках, на очаровательно подёргивающихся головках. Скорее они улетели. А я оставался перед оградой как можно дольше. За горами медлительно разжижалось солнце. Воздух вибрировал от насекомых. Облака мушкоры пританцовывали над травами, отвестно над муравейниками и ещё выше, прямо в небе, между верхушками сосен на расстоянии, которое из-за моего астигматизма становилось неподрасчётным. Небольшой фургон пересёк первую заставу, потом вторую, всякий раз останавливаясь для проверки, и газонул в сторону леса, унося груз, о котором мне не приходилось даже догадываться, перевозя невесть кого, умирающих или живых, путешественников в никуда, возможно, Веленсона. Тянулся вечер, и после захода солнца всё ещё слышалось гудение пчёл и ос. Когда сумерки совсем посерели, я вернулся в спальный блок. проходя по центральному проходу барака, я убедился, что место Веллинсона пустовало. С перегородки исчезли все его вещи. Спецовка, парадная клетка сверчка, миска. И я уселся на свою койку, слегка касаясь ногами пола с его пылью, и в полумраке, усугубленном развешанной у меня над головой одеждой, открыл подаренный Веллинсоном в момент прощания спичечный коробок. Помимо сверчка, В нем оказалась еще фотография, сложенная таким образом, что трещинки не лишали изображения разборчивости и, в частности, не искажали лица, составлявшие его центр. Сверчок не применил забиться вглубь какой-то расщелины и начал с серии призывов, на которые без особого пыла откликнулось несколько его собратьев, занимавших в спальном блоке и в ночи аналогичное положение. Я лощил глинцевитую бумагу, разглаживал, желая ритуальной лаской её присвоить, и подчинившись рефлексу, в котором было что-то полицейское, перевернул её, чтобы посмотреть, нет ли на обороте каких-либо уточнений. Мне удалось разобрать почти в конец затёртую надпись одно единственное слово Самира. Я вернулся к изображению. Там были запечатлены две женщины. Одна совсем юная, почти подросток, другая, возможно, ее мать, во всем блеске и великолепии и зрелости. Обе бросали вызов объективу взглядом, и сквозящий в нем ум не скрывал ни усталость, ни тревогу, ни вопросы о грядущих часах. Они не сговаривались, но было видно, что у них одно и то же тайное намерение – отправить послание кому-то, кто в один прекрасный день окажется позади фотографа. и чтобы после испытаний и отчуждения они смогли посмотреть на него не краснея. Угадывались их руки в наручниках и окружающая толпа зевак: солдаты в увольнении, демобилизованные, призывники, а также непременные призовые стрелки при полном параде. Горская деталь наведила на мысль, что снимок сделан на пероне вокзала, скажем, при попытке к бегству или во время пересылки. С соседних коек до меня доносились рассуждения касательно отбытия Веленсона. Независимо от языка или этноса, большинство склонялось к мнению пессимистов. Тот факт, что форсировать дело Веленсона взялся комитет по надзору, а не какая-нибудь внелагерная организация, указывал, что пришедшее предписание касалось не репатриации, а скорее откомандирования в новый перевалочный лагерь. В лучшем случае Веллинсон окажется за другой оградой, вне весть в каком районе колонии или новых земель. В худшем комитет по надзору вычеркнет его из своих архивов, потом объявит, что начато расследование обстоятельств его исчезновения. И после шести месяцев бесплодной бумажной волокиты заявит призрачной комиссии, что в его списках никогда не значился, отвечающий таким личным данным скиталец. что никогда, даже на одну ночь, он не представлял Крова никому Веренсену. Сумерки сгущались. В память об исчезнувшем я пытался вести молчаливый разговор с двумя уставившимися на меня в упор женщинами. По духам стрекотал сверчок. Я не знал, кого зовут Самира, которая из пленниц должна была бы, наберись я смелости, вышептать перед ними свою печаль. ответить на мой опыт. Через 8 лет в приграничном городе я вновь увиделся с Веленсеном. Он, как я был одет, словно во времена лагерного изгнания, в старый полувер и не слишком чистые джинсы. И, похоже, шёл мне навстречу. Мы сразу узнали друг друга. Мы отошли и уселись на скамейку в умиризительном скверике, где играли детишки под присмотром матерей. Какими те бывают рядом с песочницами повсюду на свете. То до крайности авторитарны, то совершенно безразличны к падениям и плачу своих чад. Он протянул мне пачку сигарет. Мы снова были вместе, делились на чурбине дымком и мгновением дневного света. Через несколько минут я спросил Веленсина, кем была Самира, кто из двух красивых женщин памяти, которые он передал мне перед тем, когда он, как мы предполагали, мог сгинуть в кабинетах комитета по надзору. Меня всегда волновала высшая тайна и поэзия этого имени Самира, ведь по-арабски оно означало наперсница, и вроде бы даже та, кому поверяешь ночью, Поскольку он сделал вид, будто бы с трудом припоминает историю со спичечным коробком, и заинтересован в первую очередь судьбой сверчка, на меня вновь накатила реакция, которая обнаруживала, до какой степени во мне всё ещё коренилась полицейская грубость. И встрявая между двумя запинками, которые то и дело прерывали его речь, я спросил напрямую: "Эта женщина, Самира, когда ты вернулся, ты отыскал её?" Ты постарался её отыскать. Он не ответил. Она тоже попала в лагерь, сказал я. Его губы раздвинулись, но ничего не пропустили. Мне было стыдно, что я задел его за живое, разбередил боль. Я попытался выдавить фразу другую, о сверчке. Потом смолк. Разговаривая, мы следили взглядом за перемещениями детей и матерей. Но теперь, когда между нами не осталось более слов, каждый перелился в другого, смутно прокручивая в голове долгую последнюю секунду восьмилетней давности, когда мы обменялись молчанием. Безусловно, наши зрачки снова вели диалог, не косяся и не избегая, и наши веки не дрожали, но мы оба постарели, и ничто в нашем теле и в нашем духе не могло помешать неуместной влаге, докучливой да влаге застит то, что мы различали теперь в несчастье другого. Малу по Малу Веленсон пришёл в полное замешательство. Распался в свою очередь и я, и мы вновь стали тем, чем и были, двумя мертвецами у самой границы, которые потерпели неудачу в своём скитании. И смолкли.